После безуспешной попытки Дагабера и Агриколя проникнуть в монастырь, Адриенну перевели в комнату на третьем этаже дома умалишенных. Решетчатое окно, защищенное снаружи навесом, скудно пропускало свет в эту комнату. Молодая девушка после разговора с Горбуней со дня на день ожидала освобождения, рассчитывая на вмешательство друзей. Грустно сидела она у столика перелистывая какую-то книгу. Дверь отворилась, и в комнату вошел доктор Болинье. Доктор иезуит не вполне был посвящен в тайной княгини де Сен-Дизье и аббата де Гриньи. Не знал он и о резкой перемене в положении господина Родена, Он накануне получил строгий приказ от де Гриньи покрепче запереть мадемуазель де Кардавиль, обращаться с ней построже и вынудить ее отказаться от мыслей преследовать их судом. При виде доктора Адриена не могла скрыть презрение и отвращение. Господин Болинье, напротив, был, как всегда, слащав, спокоен и сиял улыбками. Ну, слава Богу! Несчастное приключение предпоследней ночи не оставило тех дурных последствий, которых я боялся. Вам сегодня лучше, свежее цвет лица и спокойнее манеры, только глаза немножко ярче блестят, чем следует. Но совсем не так болезненно, как ранее. Ох, какая жалость. Вам было гораздо лучше, а теперь из-за этого ночного переполоха ваше выздоровление опять затягивается, потому что вы снова вернулись к тому же состоянию экзальтации, тем более досадному, что вы себе не отдавали в нем отчета. Но, к счастью, благодаря нашим заботам, ваше выздоровление не затянется на слишком продолжительный срок. Я удивляюсь вашему бесстыдству, как много нахальной дерзости в вашем усердии честно отработать обещанную награду от моей тетки. И ни на минуту-то вы не сбросите свои маски. Вечно сложью ложью и хитростью на устах. Знаете, если вам так же утомительно играть свою роль в этом постыдном фарсе, как мне отвратительно на нее смотреть, так, пожалуй, вам платят не особенно дорого. Увы, увы. Все та же фантазия считать мои заботы лишними. Считать, что я играю комедию когда говорю о том печальном положении вашей психики, которое заставило меня привести вас сюда, помимо вашей воли. Если бы не это маленькое доказательство непокорности вашей болезни, можно было бы надеяться, что вы на пути к выздоровлению. Позднее ваше доброе сердце поможет вам разобраться в этом, и судить меня вы будете иначе, как я того заслуживаю. Да, сударь! Надеюсь, что близок тот день, когда вы будете судимы, как вы того заслуживаете. А вот и вторая ваша мания. Послушайте, будьте же разумнее, бросьте это ребячество. И отказаться от мысли в суде, потребовать возмездия за себя и наказания для вас и ваших соучастников? Никогда, сударь, о, никогда. Ну, хорошо. Ведь я уверен, что по выходу из больницы вы будете думать совсем о другом, моя прелестная неприятельница. Конечно, вы по-христиански забываете то зло, которое вы делаете, но я к несчастью или к счастью обладаю очень хорошей памятью.